Глава седьмая. Судья в раздражении теребил бороду. Эти призрачные голоса встревожили его сильнее, чем он готов был себе признаться. Наконец ему удалось взять себя в руки. Он решил, что какие-то монахи обсуждали его где-нибудь по соседству, в старых зданиях, э, хо случайно выделывает странные трюки. Судья постоял ещё некоторое время, прислушиваясь, но безуспешно шёпот не возобновился. Его передёрнуло, сообразив, что действительно повернул не в том месте, он побрёл назад к лесничной площадке. Переход, ведущий к кладовым, находился с другой стороны. Он быстро обогнул колодец и оказался у нужного коридора. Он узнал три узких окна справа. Дверь кладовой была распахнута настежь, из помещения доносились голоса. Войдя в комнату судья испытал разочарование там были лишь два монаха они возились с замком большого кожаного ящика покрытого красным лаком мо моде там не было но окинув беглым взглядом левую стену со стеллажами судья убедился что круглый железный шлем висит на прежнем месте над кольчугой а длинный меч уже в ножнах Судья обратился к более пожилому монаху: "Вы не видели актёра Мо Моде?" "Нет, ваша светлость", ответил монах. "Мы только что сюда пришли, вполне возможно, что мы с ним разминулись". Монах говорил почтительно, но судье не понравился мрачный взгляд его собрата, высокого широкоплечего парня, который взирал на непрошенного гостя с явным подозрением. Мне хотелось выразить восхищение его мастерством фехтовальщика, небрежно заметил судья Ди. Похоже, актёр уже вернулся в комнату Куаня, где был и Дао Гань. У Шонта присмотрит за Мо Модэ. Судьян отправился в долгий путь в восточное крыло к своим покоям на третьем этаже. Он ощутил страшную усталость, когда наконец постучал в дверь своей прихожей. Ему открыла одна из служанок, остальные сгрудились в углу и готовили на жаровне рис к ужину. В спальне судья застал за чайным столиком трёх своих жён. Женщины играли в кости. Они поднялись, чтобы поприветствовать своего господина, и первая госпожа довольная сказала: "Вы пришли как раз вовремя. Мы успеем сыграть партию до ужина". Судья задумчиво смотрел на разбросанные по столу кости. Это была его любимая игра. К огромному сожалению, я не смогу поужинать с вами. Мне придётся принять участие в торжественной вечерней трапезе, которую устраивает настоятель. Вдобавок ко всему, при храме проживает ещё и бывший императорский наставник. Я не мог отказаться. "О, небеса!" воскликнула первая госпожа. "Это значит, что мне придётся наносить визит вежливости его супруге. Нет, наставник вдовец". Но мне следует навестить его до пирушки, подая моё церемониальное платье. Он громко высморкался. Какое счастье, что мне не придётся переодеваться, облегчённо вздохнула жена. Но мне не нравится, что вам всё время приходится быть на ногах. Вы явно простужены. Посмотрите, у вас слезятся глаза. Пока она открывала ящик с одеждами и раскладывала зелёное парчовое платье судьи, третья жена предложила: "Я приготовлю вам припарку из апельсиновой кожуры, наложум её на голову, и завтра вам будет намного лучше". "Разве могу я появиться на банкете с повязкой на голове?" воскликнул судья. "Я же буду выглядеть как идиот". "Но можно натянуть поверх повязки Шапку дала практичный совет первая госпожа, помогая мужу переодеваться. Никто ничего даже не заметит. Судья пытался что-то возразить, но третья жена уже достала из коробочки с лекарствами горсть сушёных апельсиновых корочек и бросила их в сосуд с горячей водой. Когда они размокли, вторая и третья жёны приложили ими хлопчатобумажную повязку И повязали её на голову судье. Вы, друзья, поверх поляски на голову мужу вельветовую шапочку. Первая госпожа подвела итог. Ну вот. Совсем ничего незаметно. Судья Ди поблагодарил своих жён и обещал вернуться сразу после окончания трапезы. На пороге он обернулся и добавил: "Сегодня вечером тут могут бродить разные типы". Поэтому лучше бы вам запереть дверь на засов и не впускать никого, прежде чем служанки не убедятся, кто это. Он направился в свои покои, где его уже дожидался Даогань. Служанкам было велено идти к жёнам в спальню и приготовить для них чай. Присев с Даоганем к столику в углу, судья тихо спросил: "А мо моде появился в комнате Куаня?" Я с ним разминулся. Нет, ответил Дао Гань. Он должно быть плутает где-то в другом месте. Но зато после вашего ухода пришла госпожа Оу Ян. Без грима она совсем не похожа на юную госпожу Бао, хотя у неё такое же круглое лицо с правильными чертами, и я думаю, что в коридоре «Нам встретилась все-таки госпожа Бао, потому что, как вы помните, она говорила мягким, приятным голосом, а голос у госпожи Оу Ян довольно резкий, хрипловатый. И хотя я не претендую на роль знатоков женской красоты, но мне кажется, что девушка, которую мы повстречали, была пухленькая, а госпожа Оу Ян скорее худощавая». Но ведь у той девушки, как и у госпожи Оу Ян, было что-то не в порядке с левой рукой. А что она говорила? Похоже, она довольно молчаливая девушка, оживилась лишь чуточку, когда я втянул её в беседу с госпожой Дин об акробатических танцах. Мимоходом я упомянул, что Цун Ли общался с ней в зале. На это она с кислой миной заметила, что он зануда. Потом я намекнул, что вам не понравилось ее внезапное исчезновение во время беседы. Она пристально на меня взглянула и небрежно заметила, что за медведем нужно постоянно присматривать. «Кто-то нас дурачит», — пощипывая бороду, угрюмо воскликнул судья. Потом спросил, «А что они говорили о Мо-Моде?» «Похоже, что это тип...» с довольно странными привычками. Он присоединяется к труппе на месяц-другой, а потом снова исчезает. Он обожает роли негодяев, и Куань утверждает, что ему нравится создавать рискованные ситуации на сцене. Мне показалось, что Мо влюблён в госпожу Дин, но та не отвечает ему взаимностью, поэтому Мо страшно ревнует её к госпоже Оу Ян, подозревая, что между барышнями что-то есть. На что намекал И Цун Ли в своём стихотворении. Куань говорил, что Мо зашёл слишком далеко, запугивая госпожу Оу Ян в танце с мечом но при этом добавил, что если медведь рядом с хозяйкой, она может никого не бояться, зверь не отступно следует за ней и повинуется ей, как комнатная собачонка, и никто, кроме неё самой, не осмеливается приближаться к этому чудовищу. У него злобный характер. Какая мучительная загадка, пробормотал судья Дим. Предположим, что госпожа Оу Ян или юная барышня Бао убегала от Мо Модэ в тот момент, когда мы по встречали её в коридоре, и что он опасный маньяк. Это вполне объяснило бы ту мерзкую сцену, которую я увидел через окно. Мужчина там в комнате это скорее всего был Мо Модэ. Но кто-то девушка, над которой он издевался. Нужно выяснить, нет ли в этом монастыре ещё каких-нибудь женщин помимо тех, которые нам известны. Без особого указания я не решился расспрашивать о девушке Колеке, господин продолжал да огонь, но сомневаюсь, что здесь есть какие-то ещё женщины помимо госпожи Куань, двух актрисы, конечно же, госпожи Бао с дочерью. Не забывай, что нам удалось увидеть только малую часть монастыря, предупредил судья: кто знает, какие дела могут твориться в той его части, куда запрещён доступ посторонним, и у нас нет даже плана этого места. Ну что ж, нанесу-ка я визит учителю Суню, а ты возвращайся к актёрам. Если там появится неуловимый Мо модем, не отставая от него ни на шаг, вместе с ним придёшь на банкет, там и встретимся. В коридоре судью, как и было договорено, дожидался послушник. Придётся ли Нам выходить наружу, чтобы добраться до западной башни, спросил судья Ади. Дождь продолжал стучать по ставням, и ему не хотелось, чтобы церемониальное платье намокло. "Нет, господин", ответил послушник. "Мы пройдём к западному крылу по проходу над храмовым залом". "Снова лестницы", проворчал судья.